Олесь Бузина. Революция на болоте. Дома не лучше три. В австрийских Альпах я сразу понял, почему Ющенко забирается только на Гаверлу. Альпы высокие. Тут маньяк дорастает до уровня Гитлера. Не то, что в наших Карпатах, где выше Дракулы не прыгнешь. Карпаты по сравнению с Альпами просто холмы. Влажная, скучная. Кстати, полная гадюк. Не в переносном смысле, а в прямом. Отдыхал я как-то под Ужгородом в санатории Карпаты, бывшем замке австрийского графа Шенборна. Так там змеи прямо по дорожкам шастали, на мостике у озера загорали. Экстремальное местечко. В нем Конандоль не одну, а сразу бы 100 пестрых лент написал. Помните его рассказ про чопорного британского душегуба, который убивал приемных дочек с помощью ядовитой гадины? А в Альпах автобус шуршит по серпантину горных дорог мимо таких видов, рядом с которыми меркнут даже обертки шоколада Милка. Те же коровки, те же горы, только все в натуральную величину. Сидишь у окна где-то под голубыми небесами, а далеко-далеко внизу, мимо кукольного домика, Ползет, как божья коровка, крохотный автомобильчик. Тут же церковь висит прямо на склоне. Мотельчик у дороги прилепился. Благодать! Галичане, правда, на эти чудеса внимания не обращали. Все больше похрапывали. Железные люди. Даже красота их не спасет. Зато профессор из Киева, едущий в Верону, где он работает в местном университете, причем едущий, естественно, этим маршрутом не впервые, все время старался обратить мое внимание на наиболее вкусные места. Сейчас озеро будет потрясающее, не пропустите. Я, конечно же, не пропустил. А на обратном пути, возвращаясь уже не на автобусе, а с друзьями на автомобиле, не отказал себе в удовольствии даже пообедать в ресторане на его берегу. Что сказать, недаром в Киеве я ненавижу рестораны, особенно после года работы ресторанным критиком. В австрийском мотеле всего за 10 евро перекусываешь со шведского стола так, что после этого можно разворачиваться и пешком идти снова брать Берлин и Вену. Причем в следующий раз заморить червячка вам захочется только после штурма Рейхстага. И ведь что удивительно, все вроде бы то же самое, что у нас. Колбаски, маринованные огурчики, жареная картошечка, кофе. Но видно, что повара не давила злоба на человечество. Что всю жизнь он хотел быть именно поваром, а не, скажем, спасителем своей помойки, вид навалы мифических орд Зисходу. Что старался, шельмец, угодить тебе, клиенту, дабы в следующий раз ты остановился заправить свой желудок опять у него. Еще одна деталь, которая приятно радует взор просвещенного путешественника в Европе, это отсутствие пьяных на улицах. Только тут осознаешь, до какой же степени распилась независимая Украина. В день моего отъезда из Киева синюшные личности слонялись прямо возле автостанции «Дачная», вынюхивая опохмел. Недавно пришлось побывать в Боярке. К полудню там упившихся местных жителей больше, чем трезвых. С трудом объяснили мне, где горсовет. На минувшей неделе ездил на восток. И тоже на Киевском вокзале чуть не споткнулся о кадра валявшегося на солнцепёке в одних шерстяных носках. Можно сказать, прямо у главных ворот в столицу тех, кого Ющенко гордо именует «Моя нация». И по телевизору с утра до вечера реклама 40-градусных торговых марок на бруньках. И Кличко в том же ящике приглашает хлебнуть пивка Черниговского. Вот бы и ему после бокальчика такого для храбрости ринг подотрезляющий удар. И Андрейка Шевченко, золотая нога, тоже что-то пивное по бокалам разливает. Ничего удивительного, что теперь в Челси по мячу попасть не может. Такое впечатление, что в Украине человек рождается только для того, чтобы смотреть бокс и футбол, запивая то и другое пивом с водкой и раскачиваясь под Вокорчуковское «як же так, як же так». А вот так, добродии, пухать меньше надо, и будет у вас, как в Европе. Не наблёвано-с. Еще одна приятная истинно европейская традиция – легкая проходимость границ. Естественно, для членов Евросоюза и имеющих шенгенскую визу. Попав в шенгенскую зону, можешь спать хоть от Австрии до Португалии. Никто не разбудит и не спросит, чего тебя сюда занесло. Не то, что в поезде «Киев-Москва», где за ночь раз пять поднимут, да еще и в вещах поковыряются. Знакомый преподаватель Донецкого университета вез из Москвы 100 своих книг, изданных там. Он их взял из тиража вместо гонорара, чтобы друзьям дарить. Вы не поверите, родная украинская таможня все это записала как коммерческую операцию. По доллару за штучку при входе в родную державу заставила заплатить. Нечего удивляться, что у наших таможенников такие морды. Так как границ внутри Европы практически не существует, то заметить, где кончаются австрийские Альпы и начинаются итальянские, практически невозможно. Ориентир один. На итальянской стороне кофе становится еще лучше. Кстати, в украинском автобусе, несмотря на то, что стоимость кофе входит в билет, заставить его приготовить приходится, чуть ли не взяв экипаж в заложники. Да и то получите растворимую бурду. Другого наши стюарды готовить еще не научились. И вот нога моя покидает родную автобусную украинскую землю и касается носком венецианского тротуара. 17 июля 2007 года.